Глава 13. Выбор сокровищ. Кенни довольно легко признал тот факт, что черепаха долголетия неэффективна для него. Он начал себя готовить с того самого момента, как лох Рашин рассказал про это. Гораздо тяжелее Кенни воспринял рассказ Иры. Он уже давно поставил себе цель создать тело для сестры и позволить ей жить как здоровый человек. Какое-то время Кенни даже всерьез задумывался над возможностью поставить волю в основу своего пути и выбрать в качестве цели создание тела для Иры. Поэтому в свое время Кенни так интересовался волей и расспрашивал Марианеллу о ее выборе. Но в итоге Кенни решил пойти другим путем. Выбрал собственные амбиции и чутье не несчастье сестры и волю. Кенни выбрал себя, но продолжал твердо верить, что позволит Ири зажить в реальном мире, в новом теле. Кенни много работал над этим, но реальность оказалась гораздо суровее. Кенни чувствовал небольшое облегчение, когда думал о той опасности, которую избежал. Выбери он в прошлом волю, сейчас бы получил сильнейший удар по источнику, который, как минимум, откинул бы его назад в развитии. Ира, наоборот, совершенно не переживала за себя и очень волновалась за брата. Уже на следующее утро после того, как Кенни узнал о неэффективности черепахи долголетия, Ира вошла в мир духов и посетила вторую. Но, к сожалению, святая не знала, как помочь Кенни. Она ничего не ведала о людях из другого мира, ее знания о душах были не так глубоки, как у третьего святого. Когда Ира прорывалась через огород тролля ко второй, Кенни получил письмо от лох Рашина. Он предложил посетить храм святого и покопаться в залах этим же вечером. Кенни дал свое согласие, он сам планировал отправиться в храм святого при первой же возможности. Кенни отправил команду через свой терминал, и спустя три часа к его дому подлетел мизинец. На нем Кенни отправился в собор, где его уже ожидал Лохрашин, три понтифика и десять стражников. В сопровождении Пронария в церкви Кенни и Лохрашин прибыли в космический замок и переместили его прямиком в бездну, к храму святого. Давай обсудим, что ты заберешь в зале шести святых масок и в зале девяти святых артефактов, серьезно сказал Лохрашин, когда они оба прибыли в помещение с истуканами. Ты же понимаешь, что тебе следует как можно скорее повысить свою силу. Лохрашин внимательно смотрел на Кенни. Я уверен, что ты не собираешься так просто умирать и строишь разные планы по своему спасению. «Ты в своем праве. Я бы на твоем месте делал то же самое. Но ты согласен, что первым делом тебе необходимо стать сильнее?» «Согласен», — ровным голосом ответил Кенни. Он подошел к нужному истукану и коснулся его. «Что ты предлагаешь?» «Для начала нужно выбрать подходящую святую маску и святой артефакт». Кенни потратил три очка из пятнадцати и выкупил из сокровищницы маску одного лица, сверхартефакт, о котором просил фермер. «Не трать бездумно очки!» — лох Рашин нахмурился. Кенни не ответил ему, он спокойно убрал маску в кольцо и подошел к другому истукану. «Зал шести святых масок, уровень доступа два, вы можете выбрать одну святую маску, срок...» Десять лет. Доступные маски, маска искателя, маска озарения, маска многосущего, маска памяти. Всего 4 из шести. Лохршин забрал одну? Наверняка. Кенни читал в свитках Аурелии примерное описание каждой святой маски. Маска многоликого позволяла менять внешность как заблагорассудится. Кенни подозревал, что она у Фурухмина, который за свою жизнь поменял более 20 самых различных личностей. Маска озарения позволяла получить опыт из искры, не поглощая ее. У Кенни имеется копия этой святой маски. Маска искателя считается лучшим из существующих разведывательных артефактов. По легенде, владелец получает способность лицезреть 3 грамм с луной. В свитке Аурелии не было подробностей, но описание интриговало. Еще больше Кенни был заинтересован маской многосущего. Она позволяла на время сменить свой окрас праны. Кенни не совсем понимал, как именно ее можно использовать. Нужны многие годы, чтобы обучиться на приемлемом уровне, пользоваться праной любого окраса. И это при условии, что маска многосущего позволяет освоить фундаментальные намерения, хотя без этого условия она совершенно бесполезна. Маска памяти дарует владельцу идеальную память и способность погружаться в воспоминания других людей. Определенно она наделена и другими свойствами, но Аурелия не знала о них. Последняя, маска-провидца, считается самой ценной из шести святых масок. Она наделяет своего владельца способностью заглядывать в будущее и видеть возможные исходы событий. Надев ее, можно предвидеть опасности, избегать ловушек и принимать наиболее выгодные решения. Кенни задумчиво смотрел на список из четырех святых масок. Ни одна из них не казалась ему особо полезной в его ситуации, «Ты уже забрал маску?» — ровным голосом спросил Кенни. «Пока нет», — ответил Лохрашин. «Я планирую забрать маску озарения». Лохрашин смотрел на Кенни, ожидая, что он предпримет. «В зависимости от его действий многое станет ясно». «Пока не буду брать». Кенни убрал руку и подошел к другому истукану. «Зал девяти святых артефактов. Уровень доступа два». Вы можете выбрать один святой артефакт срок 20 лет. Доступные артефакты — длань Творца, браслет Святого Защитника, кулон Воскрешения, ошейник Зверя, святой Компас, кольцо Телепортации, гвоздь Пожирателя. Кенни задумчиво смотрел на список. Семь святых артефактов из девяти — Отсутствует еретическая карта, которая находится у судейской коллегии, и панцирь прозрения. Взгляд Кенни метнулся к длани Творца, он ощутил внутренний укол. Этот легендарный святой артефакт обладает поразительным эффектом, дарует квази-жизнь материальным объектам. Длань Творца — святой Грааль для любого кукольника. Когда Кенни планировал создать тело для Иры, он мог лишь мечтать о том, чтобы заполучить длань Творца. Но с тех пор все изменилось, у него появилась возможность получить это сокровище. Только вот смысл потерялся. «Не торопись с выбором!» — к Кенни подошел Лох Рашин. «У меня есть предложение!» «Слушаю тебя!» — Кенни убрал руку от истукана. «Ты знаешь, как действует гвоздь пожирателя?» Этот артефакт максимально близок к еретическому. Кенни вспомнил, что писала о нем Аурели. Он поглощает источник праносущества, насколько я знаю. «Взрыватель трупов, наверное, вдохновился этим артефактом», предположила Ира, «когда свои черные гвозди создавал». «Да, гвоздь пожирателя поглощает источник и всю праноструктуру противника». Но знаешь, в чем его основная цель? Зачем отец создал это оружие? Лохрашин не стал дожидаться ответа и продолжил. Гость пожирателя не только забирает, но и отдает. С его помощью можно ускоренно увеличить собственный источник. Или источник верного солдата. Быстренько сделать из него великого генерала и пусть сражается. Удобно. Кенни сразу понял, к чему ведет Лохрашин. Рашин. «Но просто так источник не изменить. Там много побочек, да?» «Да, их немало. Многие падмы закрываются, каналы надервутся, рвутся, контроль праны ухудшается. Но весь негатив можно перекрыть вторым святым артефактом — кулоном воскрешения. Это сильнейший исцеляющий прана-амулет из существующих на триграмме». Кенни вновь задался вопросом, каким образом третий смог создать столько разнообразных и настолько мощных артефактов. «Предлагаю тебе объединиться», — продолжил Лохрашин. «Мы оба будем использовать кулон воскрешения и гвоздь пожирания. Оба доведем свои источники до возможного пика. Этого нам хватит, чтобы мы оба стали великими генералами». Кенни окинул задумчивым взглядом Лохрашина. Его предложение полностью соответствовало желаниям самого Кенни. Осталось обеспечить гарантии, что не так уж сложно. Скажи, в чем секрет твоего отца? Почему он мог создавать столько разнообразных артефактов? Лохрашин поморщился, а затем задумался. Больше пяти минут он размышлял. Кенни ему не мешал, ожидая ответа. Наконец, лох Рашин неохотно сказал. — Ладно, думаю, ничего страшного не будет, если я расскажу. Ты знаешь, что мой отец смог попасть в гробницу Щараму и получить ее наследие? — Да. Частью ее наследия был особый расходуемый артефакт, который мог прививать к Пронарию природные таланты. Именно благодаря этому артефакту отец получил столько природных талантов, в число которых и вошла мифическая способность познавать намерения практически без ограничений. Кенни был впечатлен новой информацией. Обдумав услышанное, он спросил. — Третий смог создать такой артефакт? — Нет, не смог, — покачал головой Лохрашин. Я знаю, что он долго пытался узнать у духа Щараму, как именно создать этот артефакт. Но Шараму не раскрыла ему правду. Когда отец уже решился переселиться в мое тело, он захотел силой отнять у нее знания. Щараму не позволила. Она сама окончательно исчезла, но ранила отца. Это ранение стало ключевым. Будь третий здоров, мы со второй не смогли бы противостоять ему. Кенни кивнул. Он был потрясен тем влиянием, что Шараму оказала на весь триграмм. Ни один из святых и близко не подобрался к ней. «Ну как, ты принимаешь мое предложение? Мы можем составить пакт праны и скрепить его своими статусами». «Да, я согласен», — ответил Кенни. «Быстрое увеличение источника решит многие проблемы. Ира продолжит развиваться в мире духов, не опасаясь навредить брату, а Кенни значительно расширит свои возможности». У лох Рашина с собой был пакт праны. Около часа понадобилось, чтобы обсудить все детали и подписать договор. Хорошо, лох Рашин довольно улыбнулся и коснулся истукана. Спустя несколько секунд в его ладони появился гвоздь пожирателя. Серебристый, прямой, длиною с ладонь. Внешне он никак не выделялся и мог смешаться с обыкновенными гвоздями не забрал кулон воскрешения. Лохрашин настоял, что именно он заберет гвоздь. Видимо, считал, что если Кенни вдруг умрет, он сможет найти замену кулону. А вот гвоздь уникален, его невозможно чем-то заменить. «Остался зал сокровищ», — констатировал Лохрашин. «Маску точно не хочешь выбрать? Маска искателя сильно поможет нам с поисками подходящих целей. Пока не хочу». Каждая святая маска — это артефакт невероятной мощи. Кенни мог выбрать только одну маску, и он сделает это позже, когда сможет вплести ее в свои планы. В зале сокровищ я советую тебе взять браслет телепортации, сказал Лохрашин. Он улучшит нашу мобильность. Я себе тоже такой возьму не проверил, браслет телепортации был сверхартефактом и стоил шесть очков зала сокровищ. Второе, что я советую тебе взять, это тюрьму теней. Это ограничивающий артефакт, он будет отлично сочетаться с флейтой подавления. Самое то для наших целей. Тюрьма теней тоже являлась сверхартефактом и стоила пять очков зала сокровищ. «Учитывая маску одного лица, Кенни потратит четырнадцать очков из пятнадцати, если примет советы лох Рашина». «Ладно». Кенни потратил свои очки и получил два сверхартефакта. «Я возьму еще амулет исцеления», — сказал лох Рашин. Он обменял артефакты и убрал их в свой браслет. «Больше нам в храме святого делать нечего. Лох Рашин направился к двери выхода». «На охоту отправимся через три дня». Кенни пошел за ним. «Да, согласен. Научись за это время пользоваться новыми артефактами. И потренируйся с роботом». Кенни ему не ответил. Посещение храма святого привело к неожиданному для него результату. Кенни требовалось многое обдумать.